Молчание все еще продолжалось, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел, слегка прихрамывая, прежний наставник Сен-Мара, Аббат -келье. Он казался озабоченным. Ни во взоре, ни в речах не оставалось уже и следа прежней веселости, хотя глаза по-прежнему глядели живо, и речь была отрывисто Простите, простите, дорогой Дуту, что так рано потревожил вас среди занятий. Это очень странно, не правда ли, со стороны человека, одержимого подагрой. Э, да время-то идет, милый мой. Два года тому назад я не хромал. А напротив, когда ездил в Италию, отличался большой прыткостью. Впрочем, это сказать, со страху-то, пожалуй, и у всякого появятся ноги. Он поспешно отошел, сел на подоконник и, знаком подозвав к себе доту, заговорил в полголоса. Я должен сказать вам одну вещь, мой друг, э, так как вы поверенный всех их тайн как они уже, вероятно, вам сообщили. Две недели тому назад я обручил их. «В самом деле?» — воскликнул с новым изумлением бедный Доту, перепадая из Харибды в Сциллу. «Но, пожалуйста, не притворяйтесь удивленным. Вы отлично знаете, о ком я говорю. По правде сказать, я немного боюсь». «Уж не напрасно ли согласился на их просьбу? «Хотя эта пара ребят, правду сказать, очень мила своей любовью. «За него я опасаюсь больше, чем за нее. «Судя по нынешнему бунту, он делает глупости. «Об этом нам с вами следует посоветоваться». «Даю вам честное слово», — сказал Доту очень серьезно, «что совершенно не знаю, о чем вы говорите». «Кто это делает глупости?» «Э, перестаньте, голубчик, что за охота вам скрытничать со мной?» «Это обидно, наконец», — сказал добрый старик, начиная сердиться. «Скрытничать? И не думаю». «Кого же вы обручили, скажите?" "Нет. Это из рук вон сударь. И о каком-то вы говорите бунте? Вы положительно насмехаетесь надо мною," воскликнула Бат, вставая. "Клянусь вам, что не понимаю решительно ни одного слова из всего что слышу сегодня дело идет о господине до санмари довольно сударь вы обращайтесь со мной как с кардиналистом нам лучше расстаться проговорил келье взбешенный он взял костыль, и поспешно заковылял вон из комнаты, не слушая доту, который провожал его до кареты и всячески старался успокоить, но напрасно. На лестнице, где их могла слышать прислуга, неудобно было упоминать имя Сен-Мара, и невозможно объясниться. К великому его огорчению Абат уехал в сильном раздражении и не отвечал ни слова, когда он вслед тронувшейся карете крикнул ему «До завтра!». Сойти со своей лестницы, однако, оказалось для доту полезным. Он увидел безобразные толпища возвращавшаяся из Лувра, и понял всю важность утренних событий. Грубые голоса кричали, как будто торжествуя. «А королевка-то наша все-таки показалась!» «Да здравствует добрый герцог Бульонский! Он привез с собой сто тысяч человек!» они едут на плату пощения длярошшеский старика сдох да здравствует король да здравствует господин Легран!» крики еще усилились когда у дверей советника остановилась карета четверней с лакеями в придворных ливреях дату «Узнал карету Сен-Мара, перед которым Амброзио отдернул длинные занавески, составлявшие необходимую принадлежность экипажей того времени. Толпа...» бросилась между подножкой и первыми ступенями лестницы, и Сен-Мару стоило немалого труда сойти на улицу и высвободиться из рук рыночных торговок, которые кричали и во что бы то ни стало старались поцеловать его. «Так вот где ты, голубчик-душка!» «Приехал, милашка!» «Поглядите, какой он хорошенький в своем широком воротничке!» «Чисто херувимчик! Не чита другому, что с белыми-то Э, сынок, дай-ка нам еще доброго венца по-намедничнему!» Генрих Деффия краснея пожал руку приятеля, который тотчас велел запереть двери. «Расположение народа — это горькая чаша, которую нельзя миновать», — сказал он, входя. «Мне кажется», — сказал Доту серьезно, — «что вы выпиваете ее до самых подонков». «Я объясню вам этот шум», — сказал несколько смущенный Санмар. «А теперь, если вы меня любите, поедемте со мной». «На одевание королевы». «Я обещал вам полную слепоту», — сказал советник. «Но ведь она не может долее продолжаться». «По чести, — повторяю, — я многое сообщу вам, вернувшись от королевы, но теперь надо спешить. Уже скоро 10 «Я еду с вами», — сказал Дуту, — пропуская Санмара в кабинет, где сидели граф Люд и Фурнье, а сам прошел в другую комнату.